Наконец от торговца жизнию пришло приглашение. Кажется, у вас есть что-то интересное для меня, вошла я в лавку в том же виде, что в первый раз. О, есть, есть, доброжелательно махнул рукой Саяк Дильха. Удача твоя. Какое лицемерие, нетерпеливо прищурилась я. Много кредитов есть? Сначала покажите товар, не уступила я. Саяк Дильха хитро улыбнулся, не разжимая губ. и провёл в свой кабинет. Ткнул пальцем на крышку уже знакомого стола и кивнул: "Иди смотреть". Он выложил передо мной четыре контейнера с чипами и довольно зажмурился. "Биометрия подходить, волосы надо менять и глаз. Покажите историю. Много кредитов сначала", покачал головой он. "Будет вам много кредитов. Показывайте", дежурно улыбнулась я и снова посерьёзнела. "Точно?" С сомнением склонил голову саяк Делха и взял сканер. Включайте. Мягко надавила я пальцем на кнопку включения. Первый чип принадлежал женщине сорока трех лет. Рост, вес, форма черепа похожи, но отвратительные зубы, косые глаза, искривлен позвоночник, стопа больше на три размера. Глаза можно исправить, как и зубы, с позвоночником и ногой сложнее. И если бы выбирать было не из чего. то согласиться пришлось бы, но старить я себя не собиралась. Успешное и эффективное исправление стольких физических изъянов всё равно вызовет подозрение. Второй чип, женщина 30 лет, но с очевидным ожирением. С рождения у неё не было мизинца на левой руке, к тому же турчанка, с фамильной печатью, но вдова. Я не собиралась перекраивать свою внешность настолько кардинально. Третий подходил практически идеально по всем биометрическим данным, если бы не был чипом молодого мужчины. Я только недоуменно покосилась на стояка Дилха и перешла к последнему. Еще не взглянув на биометрию, а только прочитав имя, я уже знала, что это мой. В память навсегда врезалось Эскара Нен Эй. Карла Лафлейм. Медленно произнесла я, словно пробуя имя на вкус. Человеческое, французия. Почесал тощий нос саяк Дилха. История француженки Кары понравилась сразу. Она прилетела на китару с бабкой, которая умерла спустя год. Других родственников не обнаружено. Имя короткое, звучное, со смыслом, с глубоким смыслом. На русском Кара – это возмездие. Кара с древнего хамони убийца. И все это, как ни странно, отозвалось во мне теплой дрожью. Приятным совпадением стали рыжие волосы. Я бы и не хотела это менять, но с сожалением понимала, что цвет радужки придётся. У Кара он тёмно-карий, а мне нравился свой зелёный цвет маминых глаз. История хороша, но достоверна ли? Надо, спросил Саякдилха, видя, что я заинтересовалась. Позвольте проверить. Тот согласно повёл ладонью и хитро-щурясь присел в своё кресло, нажав на своём коммуникаторе, считывая код идентификатора чипа. Я тут же отправила его тадеска, а через секунду уже набрала его. Чтобы торговец не смог понять и перевести, заговорила по-словацки. Привет, ворчун. Проверь-ка быструю историю гражданина. Код чипа я тебе только что отправила. Я всегда рад тебе рышавка, но ты могла подождать до утра. У меня вообще-то полдень, улыбнулась я. А все чёрные дела совершаются ночью. Запускай. Уже, зевнул тот. А когда челнок вернёшь? пока нужен. Что там? Ну, вообще девчонка симпатичная такая, стройная. Я могу и передумать насчёт челнака, ехидно заметила я. Нарушений нет. Сразу же посерьёзнел Тадеска. Инженер-программист. Хм. Жива, отослана в свободную зону 5 1/2 лет назад. Работала в Эпорту на Хамоне, получила дипломатический статус после решения комиссии о пригодности к браку. В Альянсе больше не зафиксировано Эй, ты что, мне замену ищешь? Ты незаменим, толстяк. Иронично улыбнулась я, отключилась и повернулась к саяку Дилха. Беру. Тогда спешить, а то продать другой. Самодовольно заявил он и поднялся. В каком смысле? Тут же нахмурилась я и грозно скрестила руки на груди. Зачип, еще один важный цена. Мы договорились на миллион двести тысяч. Я два сдерживаясь, чтобы не повысить на донтурица голос, настойчиво сказала я. Это быть давно, с умным видом ответил тот, смахивая все чипы внутрь стола. Цена расти, много дней прошёл. Я взглянула на тощие руки торговца, закрывающие крышку стола и сжала челюсти. Этот чип мне необходим. Сколько ещё, собрав волю в кулак, холодно спросила я. Мне уже было всё равно, что кредиты почти закончились. Я готова ещё потратиться, только бы исчезнуть с этой помойки. Нужен Хима? Очень. Ты продать много вещества, не сводя с меня хитрых глаз, ответил тот. При всех моих стараниях быть невидимкой, он как-то прознал, чем я промышляла всё это время. Но откуда он знал об органическом активаторе Хима, который был привезён Моби из Бартада? Элементы, которые содержал активатор, запрещены во многих звёздных системах. Даже узнавать, где их искать, было опасно. В своем чистом виде хима крайне ядовит и агрессивен по отношению к органике. С ним следовало обращаться крайне осторожно. Не иначе, как новости пришли из альянса. У него свои шпионы, или он очень хорошо платит за информацию. Никогда не встречала такой. Притворилась не знающей я. Но он тут же покачал передо мной пальцем. Хитрить стало бесполезно. Я заменю кредитами. Зашла с другой стороны я. Хима категорично затряс головой торговец. Я снова взглянула на крышку стола, от соблазна разнести лавку Саяка Делха зачесались руки. Но прибегать к крайним мерам без страховки огромный риск. Тем более я так много времени потратила на Дантуре. Конечно, я знала, где достать Химу. Сама работала с ним, но это был не слишком приятный вариант. казалось проще слетать в систему бортат и самой выйти в открытый космос за образцом. Но всё это только эмоции. Понимая, что торговец не отступит и что не выдаст меня, пока не получит желаемого, а я сама владею всем необходимым, чтобы заполучить химо, взяла себя в руки и решила, что сделаю это, но для начала прощупаю почву. Зачем вам опасное и запрещённое вещество? Я знаю, что ты умный, самодовольно покивалса Як Дилха. Мне заказ Я продать. Откуда вам о нём известно? Птица спел, примерзко засмеялся он. На дантуре нет птиц, недовольно ответила я. Достать хима и я сделать тебя член высший совет Хамонии. Такую ложь даже я не осмелюсь произнести, фыркнула я. Зато красивые слова подмигнул тот. Он со мной ещё и играет. Конечно, вряд ли сюда сбегутся все похожие на меня девчонки альянса, чтобы за получить именно этот чип. Но рисковать не хотела. Подходящий чип могу не найти еще долго. Упускать этот нельзя. Что ж, сурово прищурилась я. Где гарантии, что не запросите другую цену? Договариваться уметь. Надо хима, приносить, отдам чип. Я дам залог, и вы оставите этот чип для меня. Требовательно придвинулась я и пристально уставилась в его бесцветные глаза. Саяк Дилха выставил передо мной теи тощих пальца, обтянутых сухой бледной кожей, и с трудом вспоминая слова проговорил: "5 дней". "Договор?" склонилась ближе я. "Точно", кивнул тот, "моё слово. Через 5 дней я принесу не только химу, но и остаток". Твёрдо проговорила я и положила на стол карту с 500.000 кредитов. прямо как за невесту на торгах. Но если обманите меня, то продам Хим у вашим конкурентам на другой стороне Сурггаха. Да и в Хергане им интересовались, Салгалая. Это ничтожная угроза, но надеялась, что конкуренция между торговцами заставит Саяка Дильха соблюсти договор. Его лицо посерело. Он поморщился, став похожим на слепого грызуна, и недовольно причмокнув тонкими губами, коротко кивнул. Но дантурийцы не имели понятия о чести, и верить этим алчным существам всё равно что посмотреть в стражу хамоне в глаза и надеяться, что обойдётся. Поэтому стоило поспешить, и я знала куда. Видимо, всё же придётся побывать на Мис. Успею ли я за 5 дней? подумала я, забравшись на крышу опустошившего полуразрушенного строения и глядя на Сургах, накрытый шапкой серо-жёлтого тумана. Тадеска, как попасть на Мис незамеченной? Есть идеи, написала я в чат другу. Тот ответил только через полтора часа. Зачем тебе туда, Рышевка? Ведь туда должна скоро прибыть другая Саша. Поэтому и спрашиваю, как туда попасть незамеченной. А что? Она еще не там? Я не знаю. Скормили, но она не связывалась. А Кожечек молчит. Я покопаюсь в АСИТи, может проще вариант найду. Но точно знаю, что военных туда пускают без специальных запросов. А у тебя челнок с маркировкой 5 флота. На орбите идентифицируют и разрешат стыковку. Спасибо. А ты сама-то стыковку выполнишь? Ты обо мне или о челноке беспокоишься? Подело я. Я его зубной щёткой полировал. Конечно, волнуюсь за него, в ответ полировал Тадеска. Я обещаю, будет тебе игрушка. Ты ещё не определилась с местом, где осядешь? Обязательно приглашу на новоселье. Тоскливо улыбнулась я. Чего делать, конечно, не собиралась. Рисковать собой одно. Людьми, которым могу доверять, никогда.